Глава девятая. Мартышки, обезьяны и получеловек. Естествоиспытатели подразделяют класс млекопитающих на ряд видов. Во главе их стоит ряд приматов, в которые входят лемуры, мартышки, обезьяны и человек. Эту классификацию основывали вначале на анатомических сходствах, не принимая во внимание умственных способностей. По геологической летописи в истории приматов чрезвычайно трудно разобраться. Большей частью эти животные, подобно мартышкам или мурам, жили в лесах или, подобно павианам, в голых скалистых местностях. Редкость случалось, чтобы они тонули и покрывались осадками. Большинство из них не имело многочисленных разновидностей, поэтому следы их реже встречаются среди окаменелостей, чем следы предков лошади, верблюда и так далее. Мы знаем, что в самом начале Кайнезойского периода, то есть около 4 миллионов лет назад, появились первобытные мартышки или мурообразные существа, более бедно наделенные мозговыми способностями и не такие разнообразные, как их позднейшие потомки. Великое лето Земли средне-кайнезойского периода начинало приближаться к концу. Ему суждено было последовать за двумя другими великими эпохами истории жизни. Летом века каменно-угольных болот и летом века пресмыкающихся. еще раз земля приблизилась к ледниковому периоду мир охладился потом временно стал теплее потом опять охладился в теплом климате прошлого гипопотам бродил среди богатой субтропической растительности и огромный тигр с клыками напоминающими сабли саблезубый тигр охотился за добычей в той местности где теперь торопливо снуют журналисты флицтрита суровый век сменяется еще более суровым отбор и вымирание видов происходит в огромном масштабе Появляется косматый носорог, приспособленный к холодному климату, большой косматый мамонт, родственный слону, полярный мускусный бык и северный олень. И вот век за веком сползал всё ниже к югу ледяной покров, жестокая смерть великих ледниковых периодов. В Англии он достиг почти берегов Темзы, в Америке спустился до Огайо. На несколько тысячелетий на Земле наступали более тёплые времена, потом она вновь возвращалась к жестокому холоду. Геологи говорят об этих земных эпохах как о первом, втором, третьем и четвертом ледниковых периодах, а о перерывах как о межледниковых. В настоящее время мы живем в мире оскудевшем и отмеченном этой страшной зимой. Первый ледниковый период наступил 600 тысяч лет тому назад. Четвертый достиг своего крайнего сурового предела около 50 тысяч лет тому назад. И в снегах этой длинной мировой зимы жили первые человекоподобные существа нашей планеты. Около середины кайнезойского периода появились различные обезьяны с некоторыми получеловеческими чертами, челюстью и костями ног. Но только приблизительно ледникового периода мы находим следы существа, которые можно назвать почти человеческими. Эти следы были не кости, а предметы обихода. В Европе в залежах этого периода, то есть в залежах, которым около полумиллиона или 1 миллион лет, мы находим кремни и камни, по-видимому, обточенные каким-то существом, обладающим руками с целью вбивать что-либо, скоблить или драться острым краем. Предметы эти названы эолитами, камнями рассвета. В Европе не находили костей и других остатков того существа, которое обделывало эти предметы. Обнаруживали только самые предметы. мы можем предполагать, что эти существа были особо развитой породой мартышек, еще совсем не человекообразных. Но в Тренили, на острове Яве, в залежах этого периода, найдены часть черепа и различные зубы и кости какой-то обезьяны человека с черепной коробкой большего размера, чем у существующих обезьян, и который, по-видимому, ходил на двух ногах. Существо это теперь называют пятикантруп эректус, то есть ходячим обезьяно-человеком. И маленькая кучка оставшихся от него костей — единственное пособие нашему воображению в представлении о создателях эолитов. Только при переходе к исследованию песчаников, насчитывающих почти четверть миллиона лет, находим мы остатки получеловеческого существа. Но зато найдено много предметов обихода, и чем дальше разбираемся мы в следах того времени, тем совершеннее становится их качество. Это уже не неуклюжие олиты Это более совершенное орудие, довольно искусно сделанное. И они значительно крупнее, чем подобные им предметы, сделанные впоследствии настоящим человеком. Потом при выемке песка из Гейдельберги нашли одну получеловеческую челюсть, грубую, совершенно без подбородка, гораздо тяжелее и уже, чем челюсть настоящего человека. Так что язык этого существа вряд ли мог двигаться достаточно свободно для речи. На основании этой челюсти ученые предполагали, что существо это было тяжеловесное, человекоподобное чудовище может быть с огромными руками и ногами, может быть покрытое густой косматую шерстью. Они называют его гейдельбергским человеком. Эта челюсть кажется мне одним из самых мучительных для нашей любознательности предметов на свете. Глядя на нее, мы как будто смотрим на прошлое сквозь плохое стекло — И только неясно удается нам уловить смутный образ этого существа, волочащегося по суровой дикой пустыне, с трудом изворачивающегося, чтобы избежать тигра с саблеобразными клыками, подстерегающего в лесах косматого носорога. Но не успеваешь разглядеть его, как чудовище уже исчезло, хотя вся почва обильно усеяна неразрушенными предметами, которые оно вытесало для своего употребления. Еще заманчивее загадочные остатки существа, найденные в Пилдауне. Сусекси, в залежах двухсоттысячной древности. Хотя некоторые ученые предполагают, что они по времени старее гидельбергской челюсти. Здесь были найдены остатки толстого получеловеческого черепа гораздо крупнее, чем у существующих обезьян. Челюсть похожа на челюсть шимпанзе, которая могла бы принадлежать, но могла бы и не принадлежать этому человеку. Вдобавок кусок слоновой кости лопатообразной формы. по-видимому, осторожно выделанной и с просверленной дырой. Здесь же найдена была берцовая кость оленя с напоминающими наши бирки надрезами. И это все. Что за животное было это? Существо, сидевшее и сверлившее дыры в костях. Ученые назвали его Эантропос, Человек Рассвета. Он совершенно своеобразен, не похож ни на гейдельбергского человека, ни на современных обезьян. Никаких других остатков, на которые бы он походил, не было еще найдено. Но залежи гравия, не древнее ста тысяч лет тому назад, становятся все богаче орудиями из кремней и подобных им камней. И орудия эти уже не грубые эолиты. Археологи начинают постепенно различать орудия для скобления, сверла, ножи, дротики, метательные камни, ручные топоры. Мы уже подходим близко к человеку. В следующей главе вам придется описать самого странного из человеческих предков – неандертальца, человека, который почти, но все же не совсем настоящий человек. Но, быть может, уместно будет упомянуть, что ни один ученый не предполагает, чтобы эти существа были прямыми предками современного человека. В лучшем случае это могли быть лишь родственные ему формы.